Но она не должна делать из этого неправильные выводы. Он прям-таки услышал звук набегающегося вопроса. Сейчас ему придется объясняться. Как он ненавидел это! И дернул же черт Форда завести речь о мака!» Он быстро переглянулся с директором. Форд понял. «Продолжим этот разговор другой раз», — замял он. И прежде чем Делавер успела возразить, добавил. «Теорию отравления надо обсудить с Оливейра, Фенвиком или Родом Пальмом. Но, честно говоря, я в нее не верю. Все беды происходят из-за нефти и истечения хлористого углеводорода. Ты знаешь не хуже меня, к чему это приводит. К ослаблению иммунной системы, к инфекциям и преждевременной смерти, но не к безумию. Кто-то подсчитал, что через 30 лет касатки на западном побережье полностью вымрут. Снова вступила в разговор Делавер. Эннвек мрачно кивнул. И не только из-за отравления. Касатки теряют пропитание, лосося. Если они не погибнут от яда, то просто уйдут искать пропитание в других краях. — Забудь про теорию отравления, — сказал Форд. Об этом можно было бы говорить, если бы в деле были замешаны одни касатки. Но чтобы касатки и гробачи выступали единым фронтом, не знаю ли он? Энвик задумался. — Вы знаете мою позицию, — тихо сказал он. — Я далек от того, чтобы приписывать животным намерения или переоценивать их разум, но... «Может, у вас нет чувства, что они хотят от нас избавиться?» Все посмотрели на него. Он ожидал возражений, но Деловер кивнула. «Да, кроме резидентов. Кроме резидентов. Потому что они не были там, где были другие. Где с ними что-то произошло. Хиты, которые потопили буксир, говорю же вам». Ответ лежит в открытом океане. «Боже мой, Леон!» Хофт откинулся на спинку стула и щедрый глоток вина запугал в его горле. Прямо как в кино. Кто-то им приказал, подите и расправьтесь с человечеством. Энвик молчал. Когда ночью он лежал без сна в своей ванкуверской квартирке, в нем созрела мысль внедрить зонт в одного из буйствовавших китов. Что бы ни управляло этими животными, это что-то по-прежнему властно над ними. Если снабдить одного из китов камерой и передатчиком, есть шанс добиться столь необходимого ответа. Вопрос был только в том, каким образом закрепить аппаратуру, на одичавшем горбаче, если его и мирного на месте не удержишь. И это проблема с их кожей. Закрепить передатчик на морской собаке совсем не то, что на ките. Морских собак и тюленей легко поймать на лежбищах. Клей, которым крепится передатчик, хорошо держится на шерсти. Но у китов и дельфинов нет шерсти. И вряд ли есть в природе что-то более гладкое, чем кожа дельфина. Или касатки. Она и на ощупь, как свеже облупленное вареное яйцо, к тому же покрыта тонкой пленкой геля, чтобы исключить сопротивление воды и отторгать бактерии. Верхний слой кожи постоянно обновляется. Энзимы отделяют ее, и во время прыжков она отпадает тонкими лоскутами, вместе со всеми нежелательными паразитами и передатчиками. И кожа серых киток и гробачей не лучше приспособлена для удержания на себе посторонних предметов. Энвек встал, не включая света, и подошел к окну, Он обдумывал один вариант за другим. Разумеется, есть приемы. Американские ученые закрепляют передатчики присосками. Правда, присоски выдерживают напор воды лишь несколько часов. Другие закрепляют зону на спинном плавнике. Но тут возникает вопрос, как в такие дни вообще выйти в море на лодке и догнать кита, и чтобы он эту лодку не потопил. Можно оглушить животное. Все слишком сложно. Кроме того, зонда недостаточно, нужны камеры. Спутниковая телеметрия и видеоряд. И вдруг он додумался до одной мысли. Но потребуется хороший снайпер. Эновик разгорячился, бросился к письменному столу, вошел в интернет и вызвал один за другим несколько адресов. Вскоре он уже знал, как действовать. Заснул он лишь под утро. Последняя мысль была о королеве барьеров и о родовце. Вот тоже дело. Директор пароходства так и не перезвонил ему, несмотря на многие напоминания. Оставалось надеяться, что пароходство хотя бы отправило дополнительные пробы в Нанаймо. 20 апреля. Лион, Франция. Бернар Роше корил себя за то, что потерял слишком много времени с исследованием проб воды, но уже ничего нельзя было изменить. Разве мог он предположить, что Амар способен убить человека? А то и ни одного... Жан-Жерон, старший повар ресторана «Труагро» в Руане, так и не вышел из комы и умер через сутки после того, как перед ним разорвался зараженный Амар.